Страница 776. 1876 год. Письмо 290. Евгению Владимировичу Львову. 1876 год. Февраля 29 марта 1. Ясная поляна. Ваше письмо очень порадовало меня, любезный князь, и огорчило. Примечание первое. Порадовало, что вы оценили форму моих рассказов для народа. Огорчило то, что вы в продолжении, кажется, пяти лет, как вышли эти рассказы, нигде не встретили их и вместе с публикой считали меня или аферистом для денег, пишущим для народа, или дураком пятидесятилетним, говорящим о том, чего он не знает. Примечание второе». Я воевал с немецкой педагогией именно потому, что я большую часть жизни посвятил на это дело, что я знаю, как думает народ и народный ребенок, и знаю, как говорить с ним. И это знание не слетело мне с неба от того, что у меня талант. Самое глупое и бессмысленное слово от того, что я и любовью, и трудом приобрел это знание. Рассказы, басни, написанные в книжках, есть просеянные из... В двадцать раз большего количества приготовленных рассказов, и каждый из них был переделыван по десяти раз и стоил мне большого труда, чем какое бы то ни было место из всех моих писаний. Еще больше труда мне стоила азбука. Меня хвалили за все, что я писал, но об одном, точно хорошем и полезном, что я сделал, об азбуке и этих книжках не сказано в печати ни единого, ни ругательного слова». Вы прочли и оценили, потому что вы сами пишете и хотите писать, и потому что у вас есть вкус и чутье. Но всякий с чутьем и вкусом, прочетший эти книжечки, скажет. Да ничего, просто ясно, кое-где все-таки нехорошо и фальшиво. И всякий при чтении сказавший это будет совершенно прав. Но пусть попробует кто-нибудь написать такие же рассказы, тот увидит, как трудно даются эти отрицательные достоинства, состоящие только в том, чтобы было просто, ясно, не было бы ничего лишнего и фальшивого. Я пишу это все вам потому, что мне кажется, что вы поняли это, и еще потому, что я думаю, что вы в состоянии написать так же, и, может быть, и лучше. Только вы увидите, как это долго и как мало можно написать хорошего. Жозеф де Местре пишет своему королю в 12 году длинное письмо о войне и Петербурге и кончает письмо так. Прошу, Ваше Величество, простить мне столь длинное письмо, но у меня не было времени написать короче. Примечание третье. И когда вы станете употреблять время на то, чтобы делать вещи как можно короче, это первое правило, вы увидите, как это трудно. Книжечки ваши я все-таки не получил. Примечание четвертое. Очень-очень прошу вас прислать мне ее. Мне очень это нужно. Кавказский сборник я отдал знакомому. Когда получу, то пришлю вам. Примечание пятое. Передайте наш с женой поклон княгине. Пожалуйста же, не забудьте обещание летом заехать к нам. Если буду в Москве, то буду у вас непременно. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Рассказы, составившие русские книги для чтения. Третье. Имеется в виду письмо Жозефа де Местро, королю Сардинии, от 5 августа 1812 года. Четвертое. О какой книге идет речь неизвестно. И пятое. Сборник сведений о кавказских горцах. Смотри письмо 288. Конец примечаний.